Игорь Семёнович, пожалуйста, откройте. Ваш адрес мне подсказал полковник Кирянов, мой давний друг. Мне нужен ваш совет. Так я осуществила вторичный визит к старичку-реставратору. Поскольку на обычные звонки в дверь он не реагировал, я решила, что стоит попробовать именно этот способ. Конечно, теперь весь дом знал, что к райскому пришёл кто-то из милиции, но по другому поводу он, кажется, не открыл бы никому. Ну что вы разорались, барышня, возмущённо зашептали за двери. Я не глухой. Лязгнули засовы, скрипнули замки, и дверь открылась с противным скрипом. На пороге стоял сухонький старичок в странном костюме. На нём была какая-то длинная роба по колено, а поверх неё фартук в цветочек. Доброе утро, Игорь Семёнович. Радуюсь тому, что реставратор наконец открыл дверь, широко улыбнулась я. Меня зовут Татьяна Александровна Иванова. Я частный детектив и веду дело, связанное с похищением картины. Вам понадобилась моя консультация? Натреснутый старостический голос Райского выражал недовольство. Так она денег стоит, между прочим. Согласны? Сколько вы берёте? Деловето поинтересовалась я. Слава богу, реставратор оборёл слух. По обстоятельствам, усмехнулся старичок, пропуская меня в квартиру. Что конкретно вам от меня требуется? Он провёл меня мимо закрытых дверей комнаты в уютную кухоньку и усадил на табурет. Старичок слушал мои объяснения весьма внимательно и одновременно занимался завариванием душистого чая с травами. Он даже не спрашивая моего согласия, налил чашку и мне. Чтобы не обижать реставратора, я не стала говорить, что люблю только кофе, и даже отпила несколько глотков из чашки. «Игорь Семенович, у меня с собой есть каталог выставки в Москве, в котором имеются фото картин Гончарова. Взгляните и скажите, как вы охарактеризуете его работы? Велика ли их ценность?» «Да зачем мне ваш каталог?» – возмутился Райский. «Я Мишу Гончарова еще со времен его обучения в художественном училище помню. И что именно он рисует, об этом мне рассказывать не нужно». слишком большая ценность у его полотен, чтобы ради них пойти на преступление. Вы уверены, что у него нет каких-то ярых поклонников или поклонниц? Любители его художеств, конечно, имеются, Феркмулер реставратор, но они спокойно могут купить себе всё, что пожелают. Тогда как можно объяснить это похищение? У вас есть своя версия? Всякое бывает в этой жизни. Задумчиво ответил старичок, попивая горячий чай, и умолк. Игорь Семёнович, я укоризненно покачал головой. Если у вас есть какие-либо версии, то поделитесь ими со мной. Ведь вы так хорошо знаете этот богемный мир. У вас и опыт, и знания, которых у меня в этой области никогда не будет. Наверняка за долгие годы вашей работы вы сталкивались с самыми разными случаями. Разумеется, сталкивался, приосанился Райский. Но тут все же что-то другое. Игорь Семенович, я начинала терять терпение. Значимость и стоимость вашей консультации стремительно уменьшаются. Обратный отчет пошел. Вот молодежь какая пошла нетерпеливая, насупился старичок. Я не ради денег милиции содействую. И вам тоже помогу. Расскажу вам об одном случае. Может, он вам подскажет что-нибудь. Жил в 90-е годы в нашем городе один художник. Но вы всё равно не знаете его фамилии. Неважно. Сначала бедствовал этот тварец, а потом вдруг стал на выставках разных появляться. По всей России его картины заколисили, и зажил он неплохо. Странно только, что картины его не очень-то активно покупались. На выставки народ ходить не спешил. Откуда деньги у него взялись и зачем выставки организовывались? Ну, как такое было до этого дело? Только случайно все и открылось. Во время одной из перевозок грузчики картину его как-то неудачно уронили, и раба раскололась. Внутри обнаружился тайник с каким-то белым порошком. Вот так вот. Я задумчиво вертела в руках почти полную чашку. «Думаете, тут есть связь с наркобизнесом?» «Тьфу ты!» – разозлился реставратор. «Я же это просто для примера рассказал. Миша бы таким делом заниматься не стал». Да и вообще, думаю, это не он, а кто-то другой воспользовался его картиной. Он же тот же Мумхин. Все они буржуи-люди не слишком честные. Хорошо, допустим, в раме картины спрятали что-то ценное и решили это что-то перевести. Так зачем же картину после этого похищать? Это же глупость. Теперь она в официальном розыске, и ее никуда так просто не перевезешь. Вот я вам и говорю, Татьяна Александровна. Что тут что-то совсем непонятное произошло. Может, один вор украл нечто у другого, предположила я. Это уж ваше дело разбираться в ворах, ухмыльнулся старичок. Я о них ничего толком не знаю. Ну что ж, Игорь Семёнович, спасибо за консультацию, поднялась поблагодарила я старого реставратора. Вы подсказали мне вполне рабочую версию событий. Сколько я вам должна? Вот-вот. И я о том же вам говорю. Совершенно непонятно, зачем её украли. Ни впопад закивала растя. Уходите уже. Ну, ну, молодёжь вечно спешит куда-то. Я не понимающе уставилась на старичка. Похоже, он решил снова оглохнуть, когда речь зашла об оплате. Не хочет денег? Тогда зачем он требовал их в самом начале беседы? Давайте поступим так. Раз вы не говорите, сколько стоит ваша консультация, то я заплачу по своему разумению, ища кошелёк в сумке, сказала я. Резко раздражённо засапел и ответил: "Ну что же это такое? Вы разве не понимаете намёков? Ничего я с вас не возьму и не собирался даже". Я перестала рыться в сумочке и непонимающе уставилась на собеседника. "Зачем же вы вообще заводили разговор о деньгах?" "Тоже мне, детектив", проворчал старичок. Неужели не ясно? Если бы я с вами не пререкался, то наш разговор получился бы вдвое короче. А так хотя бы полчаса вы со мной поговорили. Ко мне, может, еще целый месяц никто не придет. На это мне оставалось только грустно улыбнуться. А потом меня вдруг осенило. Вы знаете, я, пожалуй, и правда оплачу вашу консультацию другим образом. Когда это дело закончится, я приду к вам в гости и расскажу обо всем, что мне удалось узнать. Расти подозрительно прищурился. А если ты ничего не узнаешь, ведь такое случается. Он почему-то перешёл на ты. Со мной не очень часто, не без гордости заявила я. Так что ждите. И ещё, купите, пожалуйста, к моему визиту кофе. Я чай не очень люблю. Хорошо, я понял. Не мудрить с кофе, потому что вы слишком любите чай. Совершенно серьёзно кивнул Игорь Семёнович, провожая меня до двери.